Глава 10 В любви, как на войне. «Мне искренне жаль тебя, Бетти», — сказала Кэтрин, лениво помешивая чай серебряной ложечкой. Элизабет же сидела напротив, силясь понять, как оказалась в такой ситуации. Раньше она и подумать не могла, что посмотрит на полицейского с интересом. Ее уровень гораздо-гораздо выше. Единственная дочь владельца лесопилок Вуденкерса — Наследница, красавица. Все партнеры отца наперебой предлагали своих сыновей. Но он ее не торопил и уж, конечно, не принуждал. Ведь главное, чтобы Элизабет была счастлива. Мать относилась к отцу с легкой прохладцей, но он обожал и ее, и дочь. Элизабет видела свою будущую семью такой же и приготовилась снисходительно принимать ухаживание будущего мужа, инспектора Рейнфорда. Пусть он не богат, не влиятельного рода, это все мелочи. Главное – счастье Элизабет. а глядя в зеленые глаза мистера Р.Р.Р., она испытывала неведомое доселе чувство. В животе порхали бабочки, и земля уплывала из-под ног. Выбор был сделан. Однако красавчик-инспектор не спешил верить своей удаче. Элизабет дарила ему улыбки и нежные взгляды, задавала вопросы о делах и расследованиях, даже пыталась подружиться с его секретаршей. Он ввел себя вежливо, обходительно, но не сделал ни шага, чтобы сократить дистанцию между ними. А миссис Пампкин отчего-то смотрела на нее с жалостью, и от этого в груди Элизабет просыпалась яростная злоба. «Право слово, ты бегаешь за ним, как собачонка», добавила Кэтрин, промокнув губы салфеткой. «Смотришь влюбленными глазами, кормишь, зазываешь на вечера, а он хоть раз пришел к тебе?» Мистер Рейнфорд не пришел к ней ни разу, хотя Элизабет устраивала все эти ужины только ради него. Казалось, не хватает какой-то мелочи, легкого толчка, чтобы инспектор наконец понял, ему здесь рады, его ухаживания будут приняты. Но раз за разом он ускользал из ее сетей, блеснув прохладной улыбкой. «Если он выберет американку...» Кэтрин вздохнула, покачала головой. «Ты станешь посмешищем всего города!» Когда только Кэтрин успела возненавидеть ее, Элизабет всегда относилась к подруге доброжелательно, давала советы, как лучше подать невзрачную внешность и замаскировать оттопыренные уши. Она свела ее с управляющим лесопилкой отца И их помолвку можно считать решенным делом. Тот, конечно, не казист и старше на целых 15 лет, но отец от чего то ему благоволит. Что и говорить, Элизабет даже одолжила ей свою горничную, которая делает прекрасные кремы для белизной кожи. Если бы не Элизабет, Кэтрин уже покрылась бы веснушками до самых кончиков оттопыренных ушей. И теперь она сидит напротив, в розовом кресле ее гостиной, цедит чай и смотрит на Элизабет с явным превосходством. В дверь постучали, и служанка, открыв, произнесла. «Да, мисс Блювенгейс дома, инспектор». Сердце Элизабет затрепетало, как пойманная рыбка, и она прижала руки к груди. «Сейчас одну минуту, мисс!» обратилась к ней служанка, заглянув в гостиную. «К вам, инспектор Рейнфорд». «Зовите», выдохнула она. «И проводите мисс Гогглстон, она уже уходит». «Вообще-то я еще не...» «Ты уходишь, Кэтрин», – твердо произнесла Элизабет, поднимаясь с кресла. «Прямо сейчас». Как хорошо, что сегодня она надела это платье. Оно отлично подчеркивает и тонкую талию, и высокую грудь. Впрочем, она во всех платьях хороша, но это станет ее любимым. Он пришел к ней, сам, без приглашения». Наконец-то понял, что пора. А может, рассмотрел ее по контрасту с американкой. Их вообще нельзя сравнивать. Невоспитанная лохматая девица, что едва не сшибает люстрой головой, и нежная утонченная Элизабет. Может позвать мисс Уокер подружкой невесты? Впрочем, нет. Рядом с ней Элизабет будет казаться коротышкой. И Кэтрин тоже недостойна этой чести. Кто тогда? Мередит? Она простовата и бледновата, и еще и сутулица. Да, идеальный вариант. «Мисс Блювенгейс», — склонил светловолосую голову инспектор, заходя в гостиную. «Мисс Гоглстон». «Я собиралась уходить», — протянула Кэтрин, которая будто приросла своей пухлой задницей к креслу. «Всего доброго. Я как раз надеялся поговорить с вами наедине», — сказал он, повернувшись к Элизабет. и в душе ее запили райские птицы. Это будет предложение. Так сразу. Впрочем, чего тянуть? И так все понятно. Они объявят о помолвке, а после окончания зимы поженятся. Можно и раньше, но если она забеременеет сразу же, то злые языки начнут болтать всякое. Вроде как спешная свадьба была вынужденным решением. Кэтрин так точно не упустит возможности уколоть ее побольнее. Мысль о брачной ночи обдала Элизабет таким жаром, что она опустилась назад в кресло, не в силах устоять на ногах. «Это деликатный вопрос», — вздохнул он, садясь на диванчик и косясь на дверь. «Понимаю», — прошептала Элизабет. «Вы можете спросить меня о чем угодно, инспектор». Он кивнул, сцепил пальцы в замок, явно собираясь с духом. «Бедный». Так долго скрывал свою страсть, что теперь его прямо колотит. «Можно жениться и сразу, раз ему так не втерпешь. Пусть болтает, что вздумается». Входная дверь, наконец, захлопнулась, но мистер Рейнфорд, привстав, выглянул в окно, убедиться что Кэтрин ушла. «Забавный». Элизабет улыбнулась. «Так стесняется. Пусть бы даже Кэтрин присутствовала. Элизабет не стала бы возражать». Лишь бы увидеть, как превосходство в ее глазках сменяется завистью. Жалко, что он пришел без цветов. Надо будет потом деликатно ему намекнуть, что она любит лилии. Инспектор постучал пяткой по полу, явно нервничая, а после опустил ладони на колени. Руки у него были такими сильными, мужскими, с длинными красивыми пальцами. Решившись, Элизабет пересела к нему на диван и взяла его ладонь. «Ральф!» – тихо произнесла она его имя. «Говорите же!» Он недоуменно глянул на нее, осторожно высвободил свою ладонь, а после его вовсе встал с дивана и отошел к окну. «Мисс Блювенгейс, сегодня ночью произошло убийство». «Что? Какое еще убийство?» Она нахмурила брови, пытаясь понять, что происходит. «Погибла служанка Миссис солдброк «Выглядит все, как нападение волка, однако... Я должен спросить вас кое о чем». Элизабет молча кивнула. Прекрасное видение в ее мечтах, где она в белом платье с фатой и букетиком лилии в руках, шла навстречу инспектору, ожидающему у алтаря пошло рябью, точно от камня, пущенного в воду. «Мистер Дидлби, фотограф, делал для вас мое фото. Это правда?» Кровь хлынула к ее щекам, И Элизабет снова кивнула, начиная понимать, что букет невесты остается там, в мечтах. Лилии все же смотрится громоздко. Разве что одну в центр, а к ней дельфиниум. «Вы отправляли кому-нибудь мое фото?» Она покачала головой. «Могу я его увидеть?» Элизабет поднялась и, чувствуя себя марионеткой, которой управляет кто-то другой, сходила в свою спальню, Взяла из стола фотографию и вернулась в гостиную. Мистер Рейнфорд лишь мельком глянул на карточку и кивнул. «Прошу прощения», — произнес он. «Я вынужден был уточнить этот момент. Мисс блювингейс Элизабет». Она с надеждой вскинула на него глаза. «Теперь-то он понимает, не может не понять, что она к нему испытывает». Мистер Рейнфорд взял фотографию из ее рук и спрятал в карман пиджака. Помнется. «Вам не нужно мое фото!» сказал он твердо. «И я вам не нужен!» Поклонившись, он вышел. Вскоре входная дверь закрылась, и Элизабет вздрогнула от резкого звука. Стоя посреди гостиной, она вдруг увидела за окном мистера Рейнфорда. Он перешел дорогу, хмурый и все такой же невозможно красивый. И вдруг на его лице вспыхнула улыбка, и весь он словно засиял от света, озарившего его изнутри. Не в силах сдержаться, Элизабет подошла к окну, чтобы увидеть, на кого он смотрит так, как никогда не смотрел на нее. Мисс Уокер с сумочкой и зонтом в голубой шляпке со старомодными полями шла ему навстречу. Мистер Рейнфорд тут же отобрал у американки зонт, что-то сказал, и они оба рассмеялись, а после пошли куда-то вместе, оставив Элизабет наедине с ее разбитым сердцем. «Мисс, тут можно убрать?» – спросила служанка, и Элизабет, повернувшись к ней, спокойно ответила. «Конечно, Лизи, прибери тут все». Ярость, приступы которые она испытывала так часто, никуда не делась. Но теперь Элизабет мало было переколотить сервиз или потопать ногами, как в детстве – Отец всегда умилялся ее характеру и говорил, что однажды она всем покажет. Что ж, он был прав. Ее гнев превратился в хищного злобного зверя, который хотел крови. И он ее получит. «Давайте подытожим», — предложил Ральф, шагая бок о бок с мисс Уокер. Ему не приходилось подстраиваться под ее походку. Джейн шагала уверенно и быстро, — а не семенила, как, к примеру, мисс Блювенгейс. Глухая тоска грызла Ральфа после объяснения, но он надеялся, что не слишком ранил сердце Элизабет. Интуиция подсказывала ему, что эта девушка далеко не такой нежный цветочек, каким пыталась казаться. «Разве я выражаюсь непонятно?» возмутилась мисс Уокер, чуть задрав свой аккуратный носик. «Что вы, Джейн, все очень понятно!» миролюбиво ответил он. «Святой Эдвард убил волка в честной охоте, съел его и похоронил со всем почтением, и тем самым исполнил индийский ритуал, после которого дух волка перешел в его тело. Верно?» «В вашем исполнении это звучит как-то не так», — проворчала она. «А поскольку Эдвард был великим воином, то дух волка стал покровительствовать и всему роду олдброков. «Это ведь очень логично». «Конечно». с иронией подтвердил он, покосившись на девушку. «Это все объясняет». «Не все на самом деле», – вздохнула Джейн. «Так и не ясно, кто писал мне письма, и почему Максимилиана Олдборока загрызли волки, если сам он наполовину волк. Но если миссис Олдборок Вервольф, то это она могла убить Марту». «Да, вы говорили, служанка рассыпала вилочки», – покивал он. «Посмотрите». Джейн махнула рукой влево, где очередная жительница Вуденкерса обмазывала дверной косяк грязью, смешанной с кровью. Эти ритуалы не могли появиться из ниоткуда. В городе Олдбраков считают проклятыми, я слышала. Если они вервольфы, то выходит не зря. В индейском племени с вами бы не согласились, покачала она головой. Это великая честь получить способность обращаться в тотемного зверя. «А ваш вождь имел духа покровителя?» – заинтересовался Ральф. «Да, его тотем-орел, я вам говорила. Быстрый охотник – один из самых ловких и метких мужчин, что я встречала. Стреляет белке прямо в глаз». «Такого жениха упустили!» – вздохнул он и подсокал языком. И Джейн, остановившись, с подозрением на него посмотрела. «Вы ведь не принимаете всерьез мои слова?» – поняла она. «Боюсь, эта версия не кажется мне правдоподобной», — уклончиво ответил он. «Но мне очень интересно. Продолжайте». Рыжие кудряшки выбивались из-под шляпы, обрамляя лицо мисс Уокер. Он потянул за рыжую прядь, выпрямляя ее, и отпустил, и она снова завелась пружинкой. У мисс Блювингейс тоже хорошие волосы. Густые, русые, всегда тщательно уложенные. Идеально ровный пробор — словно под линейку. Если из прически и выбивались локоны, то аккуратно, с математической точностью подчеркивая линию шеи, и ему никогда не хотелось их потрогать. А вот мисс Уокер как-то так действовала на него, что хотелось немедленно распустить руки и потрогать ее всю. «Вы ведете себя неприлично, инспектор», – одернула его Джейн. «Зачтем очередной удар зонтом», – предложил он. У меня их осталось штук пять, не меньше. И пепельница. «Что вы делали у мисс Блювингейс?» спросила она вдруг. «Я был там по делам», ответил Ральф. «Кстати сказать, со всеми этими делами я с утра ничего не ел. Не составите ли мне компанию за обедом, мисс Уокер? У вас припасен очередной пирожок? С пирожками покончено». Зря он не послушал миссис Пампкин и не сделал этого раньше. «Словно гора с плеч». Конечно, Ральф думал о мисс Блювингейс как о возможной невесте. Это была выгодная партия, как ни посмотри. Но брак с ней представлялся душной тюремной камерой. А вот с другой девушкой, яркой, спонтанной и рыжей, это могло бы стать настоящим приключением. «Давайте зайдем в местный паб», – предложил он. «Не совсем подходящее место для леди, но вариантов нет. К тому же днем там пусто». «С удовольствием», — ответила Джейн, улыбнувшись. Кэтрин вернулась и вошла, не постучавшись, и Элизабет глянула на нее со всей надменной холодностью, на которую только была способна. «Ты что-то зачастила ко мне, дорогая», — процедила она. «Милая Бетти, мое сердце разрывается от горя», — сообщила Кэтрин, прижав руки к груди. «Не говори ни слова. Я вижу все по твоему лицу». «Так больно видеть тебя униженной, раздавленной!» Элизабет молча смотрела на нее, и Кэтрин продолжала вдохновенно вещать. «Три года ты добивалась его, но он так и не сумел разглядеть в тебе ничего привлекательного. А в мисс окер влюбился с первого взгляда. Предпочел яркую красоту скромной утонченности. «Знаешь, дорогая, он тебя недостоин «Ты права», — согласно кивнула она. «Да?» не смогла сдержать удивление Кэтрин. Брови ее, поднявшись вверх, скрылись под густой челкой. Круглые щечки, локоны, кружева. Кэтрин выглядела милой глупышкой, но Элизабет, как никто другой, знала, какая изощренная злоба кроется в этой голове с дурацкими бантиками. Поэтому она и приблизила ее к себе. Такую змею лучше держать на виду, а еще лучше сделать ее своим союзником. «Он, конечно, очень красив», – протянула Кэтрин. «Внешность не главное в мужчине», – отмахнулась Элизабет, садясь на диван. «Папа давно мне это твердит, но я пропускала его слова мимо ушей. А сейчас понимаю, что зря». «Ты не сможешь забыть того, кто забрал твое сердце», – неуверенно возразила Кэтрин, чувствуя подвох. «Мое сердце все еще при мне», – заметила Элизабет. «Бьется там, где и положено». Оно кровоточит, израненное равнодушием. Другой мужчина исцелит эти раны, нежно улыбнулась она. К примеру, мистер Фелстон. Кэтрин прищурила глаза и села в кресло напротив. «Бетти, милая», сказала она, улыбнувшись, но ее голос едва заметно дрогнул. «Ты ведь знаешь, что мы с ним почти помолвлены». «Да», подтвердила Элизабет и притворно вздохнула. «Ты мне как сестра, дорогая, и отец, видя нашу близость, решил посодействовать твоему браку. А мистер Фелстон всегда готов порадовать начальника. Но с куда большей радостью он бы женился на его дочери. Ты понимаешь меня, Кэти?» Кэтрин стиснула зубы, так что выступили желваки, а после прошипела. «Если ты расстроишь мою помолвку...» Элизабет улыбнулась, расправила юбку на коленях. «Расстрою», – кивнула она. «Можешь не сомневаться. Я сама выйду за этого пляшеого уродца, если только... Чего ты хочешь?» «Ничего», – сказала Элизабет. «Кого? Представляешь, Ральф сказал, что не нужен мне. Но ведь это мне решать, не правда ли? А я решила, что именно он мне и нужен. Так что, милая Кэти, или ты поможешь мне стать миссис Рейнфорд, или я буду миссис Фелстон». Он не так уж плох. Отец очень его хвалит и даже собирается передать ему часть дел. Ладно, с неприязнью выплюнула Кэтрин. Я тебе помогу. Но ты ведь понимаешь, что появилась помеха. Элизабет многозначительно изогнула бровь. Разберемся, пообещала подруга.